Издательство СТ. Юся Нова. Секрет Льда. Для тех, кто потерял веру в чудо, помните, наша судьба зависит от нас самих. Пролог. С самого детства Мелисси говорили, что необходимо быть девочкой, легкой, Воздушные, как облачко, и незамедлительно подчинятся всему, что скажут родители. Ведь они прошли огонь, воду и медные трубы, и могли с полной уверенностью сказать, что для детей лучше и важнее в жизни. «Принцесса, ты взяла с собой всё необходимое?» — спросил мужчина у дочери. «Да, папочка, конечно», — отозвалась девочка и застегнула молнию куртки. «Хорошо, принцесса, тогда беги обуваться, а то ещё, не дай бог, опоздаем и точно упустим шанс туда попасть». Проливной дождь, что без остановки лил уже целую неделю, вносил свои коррективы в планы жителей штата Орегон. Обычно в это время года стояла сухая погода, но в этот раз люди, идущие вдоль дорог, только и делали, что раскрывали зонты, надевали резиновые сапоги, мчались по делам без оглядки. Пристроившись на одном из свободных парковочных мест, мужчина достал с заднего сиденья небольшую сумку с вещами для просмотра, взял за тоненькую ладошку девочку и двинулся вперёд по направлению к спортивной школе. На стойке регистрации возле проходного пункта миловидная женщина с суровым взглядом посмотрела сначала на него, а затем перевела взгляд на девочку и широко улыбнулась ей, попросив назвать свою фамилию. «Гарсия, Мелисса, Гарсия!» Запинаясь, ответила малышка и плотнее прижалась к отцу. «Проходите», — сказала женщина, показав, в каком направлении следовало двигаться дальше. Войдя в раздевалку для девочек, мужчина обвел взглядом присутствующих дам, суетящихся возле своих дочурок, и, заметив свободное место, принялся помогать Мелиссе готовиться к выступлению. «Папочка, а почему мы не взяли с собой Маргаритку?» Задала вопрос девочка, дрыгая хрупкими ножками и попутно рассматривая белоснежные и идеально наточенные коньки. «Понимаешь, твоя сестрёнка ещё слишком мала для этого. А я большая? Конечно, на три годика её старшая». Вдруг в раздевалке появилась женщина в форме и начала называть фамилии участниц в том порядке, в котором они будут выступать. «Гарсия, первая!» — выкрикнула она и продолжила перечислять. Мужчина повернул голову к Мелиссе и обратился к ней. «Ты же всё помнишь? Не волнуйся и делай всё, как мы учили с тобой. Поняла?» «Да», — громко воскликнув, ответила она и, поцеловав отца в щеку, устремилась на лёд. Каждая из участниц отбора показывала свои умения, демонстрируя мастерство, что было заложено внутри самого рождения. После просмотра тренер объявил именно тех, кто подходил для дальнейшей работы — Но в этот список не вошла та самая маленькая девочка с длинными и худыми ногами, отчаянно мечтающая стоять на льду, как те звёзды, что выступали по телевизору и занимали призовые места. «Ваша дочь недостаточно подготовлена для фигурного катания, да и слишком высокая для своего возраста. А тут нужна плавность и миниатюрность, понимаете? Я не могу взять девочку, какой бы прелестной она ни была», ответила женщина на вопрос молодого отца о том, почему же его дочь не прошла по конкурсу. Иритировалась за считанные секунды. В ярости, собрав вещи, мужчина забрал Мелису и вылетел на улицу. В силу своего возраста девочка не понимала, почему папа так злился. Возможно, она сделала что-то не так. И теперь его злость распространялась не только на незнакомую женщину, но и на саму Мелису. Когда в глазах девочки заплясал страх и отчаяние, мужчина остановил свою малышку, Крепко-крепко обнял и пообещал, что она обязательно станет знаменитой и самой успешной девушкой, о которой будут говорить многие. Сердце Мелисы наполнилось теплом и любовью к папе. Она чувствовала, что именно он станет её ангелом-хранителем и поможет справиться со всеми неприятностями. Вместе они пройдут долгий и тяжёлый путь. Вот только мужчина не знал, чем обернётся эта слава его малышке.